Глава 42. Версавия. Я не знала, куда себя деть. Нервы были такие, что я не могла взять себя в руки. Вроде старалась отвлекаться, понимая, что нервничать нельзя, но ничего поделать с собой не могу. Постоянно трогаю свой пока ещё плоский живот и так успокаиваюсь немного. Понимать, что во мне живёт новая жизнь, странно. Мне кажется, я даже меняться как-то начала. Да, я видела себя в роли мамы в обозримом будущем. Но никогда, сейчас. А теперь мне опять страшно, что может случиться что-то плохое, что может пострадать Тиоман. Чтобы хоть как-то отвлечься и весь день провела с детьми и Викой. В доме бассейн с подогревом. Малышня резвилась только так, а мы с сестрой сидели в шезлонгах. Надо решить вопрос со школой, сказала я, делая глоток чая. Может, ну её эту школу, улыбнулась Вика. Ну да, конечно. Ты же собираешься стать известным модельером. А не оконченное среднее образование как-то не очень хорошо будет смотреться в биографии. Наверное, ты права. Я всегда права, Тори. Я же старше и умнее. Ха-ха, очень смешно. А кто смеётся? Мы не надолго замолчали. Я рассматривала сестру. Я чувствовала, что с ней что-то не так, что-то её тревожит, но никак не могла понять что именно. Ты вообще как? Поговори со мной, попросила сестру. Вика неопределённо пожала плечами и смотрела куда-то вдаль, непривычно. А подробней, Вик, это же я. Вспомни, сколько ночей напролёт мы делились мечтами и самым сокровенным. Я помню, Вия, всё я помню, просто не знаю, что сказать. Мне кажется, все, кроме меня, живут жизнью мечты. Элиза всегда хотела свободы, Марианна Она хотела контролировать Эльзу, а ты? Ты всегда хотела любви. И у вас всё это есть. А я сама не знаю, чего хочу. Ты можешь хотеть всего. И я уверена, что всё у тебя будет, горячо заверила, сжимая её прохладную ладонь. Наверное. Я верю, что с хорошими людьми случаются хорошие вещи. С хорошими людьми. А у кого шкала хорошести? Для всех не будешь хорошим. И я определённо нехорошая. Вика, я даже растерялась, не знала что ответить. Ты лучше расскажи, как вы с Стео? Он всегда такой серьёзный и неулыбчивый, даже не верю, что он так эмоционально воспринял новость о беременности. Я поняла, что сестра просто спрыгнула с темы, но я не собиралась так всё оставлять, всё равно докопаюсь до истины. Внутри он добрый и улыбчивый, ответила я. Да, просто зайка, Вика закатила глаза. А я засмеялась, услышав своё прозвище. Когда расскажете всем, что у вас будет ребёнок, спросила сестра. Ребёнок? произнёс детский голосок совсем рядом. У нас будет брат? вторил другой. Я в ужасе перевела взгляд на Аяну и Амада. Они стояли в паре шагов от нас и смотрели огромными глазами. Я на секунду забыла как дышать, говорить, думать. Боже мой, мы собирались с Теманом вместе сказать. И что теперь делать? Что делать? Внутри поднялась такая паника. "У папочки будет новый ребёнок?" спросила Аяна, подходя ближе ко мне. "Это будет мальчик?" уточнила Эмат. "Идите ко мне", подозвала детей. Они подошли и сели по обе стороны от меня. Я обняла их, а у самой сердце грозилось выпрыгнуть из груди. "Надеюсь, Тео меня простит". "Да, у нас с папочкой будет ребёнок. А где он?" Наша няня была с ребёнком, и у неё было такое пуза, руками мат показал огромный живот. Я взяла телефон и нашла картинку развития ребёнка. Вот, смотрите, он пока ещё крошечный, с горошинку. Такой маленький. Но мы же его потеряем, воскликнула Аяна. Он вырастет, засмеялась я. Каждый месяц он будет развиваться. Вот смотрите. Я стала показывать другие снимки развития плода. Я долго объясняла и показывала, если честно, это было очень тяжело, особенно когда они спросили, как появляются дети. Вариант с айстом и капустой сразу отпал, но я сказала, что папа всё объяснит. А папочка будет нас любить? Тихо спросила Аяна. Я снова обняла детей и расцеловала их в сладкие щёчки. Конечно, у папы сердце большое, и он будет любить всех. Я знаю, что будет, брат, уверенно заявила Мад. А вот и нет. А вот и да. И начался целый час споров, кто же родится. Может, стоит отметить это дело, спросила Вика. Как насчёт кафе? "Да!" закричали в один голос. "Вика, мы не можем", тут же ответила я. "Нам нельзя выезжать". "Ну, Версавия, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста", начали упрашивать дети. "И что мне делать? Тела сказал, что нам нужно оставаться в доме". Я не хочу напрягать его в таких вопросах. У него голова сейчас другим занята. А с другой стороны, как я могу отказать детям? У них так светятся глаза, я просто не могу сказать нет. Хорошо, но только недолго и нужно слушаться меня. Эма и Аяда отделились так быстро, что я даже моргнуть не успела. Прости, я не подумав ляпнула, произнесла Вика. Всё нормально. Просто в следующий раз с начала мне скажи, хорошо? Да, конечно. Я теперь чувствую себя виноватой. Перестань, всё нормально. Перед выездом я написала Тиоману сообщение, пыталась дозвониться, но он не взял телефон, наверное, занят. Олег совсем был не в восторге от нашей внезапной поездки за мороженым, но отказать он мне не мог. Всё же я жена босса. Нас посадили в огромный внедорожник и два таких же в сопровождении. Как только выехали за ворота, внутри поселилось неприятное чувство. Я думала, что просто накрутила себя, но оказалось, что шестому чувству нужно доверять. Мы ехали по трассе, и нас подрезали несколько машин. Олег приказал лечь на пол. Я стянула детей и накрыла собой. Малыши плакали и кричали, послышались звуки выстрелов. Я встретилась глазами с Викой. Она плакала. "Прости меня", всхлипнула сестра. А в следующее мгновение всё стихло, и дверь с моей стороны открылась.